Глава третья. Тот самый возраст. Красные варежки. Что ни говори, о улице Герцена удивительны. Сколько на ней всего. Не только родной Лодкин двор, что само по себе замечательно, не только двор Каблуковых, в котором живет Борька. В трех кварталах от этих дворов лог с крутыми откосами — чудное место для катания на лыжах, санях и скользких ванельных А пойдешь в другую сторону, там театр, в котором то и дело показывали замечательные пьесы вроде «Ревизора», 12 месяцев» и «Смертельной схватки», через дорогой от театра цирк, окруженный обширным сквером. В цирке все лето удивительные представления и состязания по классической борьбе, которая раньше называлась французской, а в сквере широкие лужайки для футбола и заросли желтой акации для партизанских игр. Дальше по улице чугунная решетка сквера незаметно переходит в такую же чугунную изгородь городского сада. В изгороде есть незаметный для посторонних пролом, через который можно сразу проникнуть на качельно-карусельные площадки, вместо того, чтобы топать по улицам Первомайская и Ленина до главного входа. А дальше за решеткой сада начинается высокий забор, который огораживает заднюю сторону самого главного стадиона. В заборе тоже есть хитрые лазейки. Летом на стадионе то и дело футбольные игры с командами Тобольска, Ялотовска и Шейма, Заводоуковска, а то и были крупных городов, зимой хоккейные матчи и каждый вечер открыт каток. Лодька оказался у забора около семи часов вечера. В середине января, в это время на земле и в небе настоящая ночь, неподалеку светила на столбе лампочка под белой эмулированной тарелкой. Прохожих поблизости не было. Вдалеке динамик выбрасывал в простор стадиона бодрую музыку радиолы. От забора пахло промороженным деревом. Лодька прошелся по забору фланелевой рукавицы, нащупал знакомый выступ, отодвинул доску, протиснулся в щель, цепляясь пуговицами и коньками. Коньки, которые болтались на привязи, зазвенели вот кандалы пленных пиратов из фильма «Остров страданий». В нескольких шагах от забора поднимала соответственная дощатая стена, тыльная сторона трибун. Неширокое пространство между стеной и забором покрывал глубокий снег. Он слабо отражал рассеянный свет неба, который, в свою очередь, отражало блеск ледяного поля и фонари, невидимые сейчас из трибун. В двух-трех местах снег был прорезан черными щелями тропинку. Лодька протиснулся валенками в ближнюю, по ней выбрался еще к одной лазейке, ведущей под трибуну. Под трибунами царил черный ледяной сумрак. В нем собрались все морозы, успевшие подцарствовать в Тюмени этой зимой. «Здесь могло случиться все, что угодно», — так представлялось каждый раз Лотик. — «но ничего не случилось». Опережая страх, он пробрался под невидимую ступенчатую крышу передних скамеек, отодвинул самую нижнюю доску и через плечо выкатился в проход у переднего ряда сидений в блеск и праздничность кипящего многолюдиям катка. Впрочем, начиналось многолюдие не сразу, а за метровым снежным валом, редко утыканным вот елками, на которых поблескивали остатки мишуры, а рядом с лодькой на скамейке не казалось никого. Летят перелетные птицы, в осенний дали голубой, летят они в жаркие страны, — бодро вопил динамик. После беспросветного мороза под трибунами мысль о жарких странах показалась лодьке вполне уместной. Он передернул плечами. Льдистый озноб пробежался по нему последний раз и пропал. «Тот-то же! — сказал ему лодька и стал прикручивать к валенкам дутошим. Жгуты для прикрутки были сделаны из толстых белевых веревок. Понадобилось немало красноречий, чтобы выпросить веревку мамы. она сказала, — Хорошо, я оторву их от сердца, но при условии, что ты, отправляясь на каток, будешь надевать байковую рубашку и кальсоны, зря их разве покупала. Но лодька-то унизитные условия отверг. Престарелый инвалид, что ли? Мама наконец махнула рукой. Ты стал упрямый, как полено. Вот схватишь хроническую пневмонию, Голчуха вылечит, она почти профессором едцены Тут же нашелся лодька. Случалось, что холод и правда Цапал за ноги сквозь суконные штанины Между валенками и подолом короткого тулупочка. Это в морозные дни. А сейчас никакого холода не ощущалось, Хотя лодькой и не в тулупочке был, А в кутцем тесном ватничке. Подумаешь, всего-то в десять. Лишь подмороженная скамейка... Попиналось снизу, чтобы поторапливался, а лодька не засиживался. Привычно закручивал петли. Он вертел дутыши и попутно размышлял, что Борька уж который раз не пошел на каток. И объяснял он тем, что на своих носорогах, по-правильному они назывались Нурмис, кататься не хочет, они почти такие же детсады, как снегурки, а на дутыши мать денег дает. Сперва исправить двойку по алгебре, Бестолыч, а то останешься на третий год. Это была явно не единственная причина. Возможно, Борька после недавней простуды теперь с удвоенной осторожностью относился к своему голосу. Все чаще Борька звали выступать то на школьном концерте, то даже на каком-то городском смотре. Но чудилось Лодьке, что это еще не все. Похоже, что-то Борька не договаривал, И это ощущение Лодька порой царапало. Впрочем, не сильно. Дружба с бойкой была такой прочной, что всякие мелочи повредить ей не могли. Вот сейчас Лодька прогнал неприятные мысли. Постучал от доски прикрученными коньками, перевалился на животе через отвердевший снежный вал и, наконец, оказался на льду. Народу было много. И мелочь почти дошкольного размера, и люди Лодькиного возраста, совсем взрослые парни и девицы. Порой подались также вполне пожилые дядьки. Посреди ледяного поля народ вертелся, увлеченный всякими хороводами, догонялками и выписыванием танцевальных фигур. А те, кто хотел более размеренного удовольствия, ездили против часовой стрелки, по поясавшим поле беговым дорожкам. По самой крайней неторопливо, по внутренней уж со спортивной скоростью. Годька двинулся по крайней. Чего ему изображать рекордсмена, если конькобежный опыт у него самый-самый начальный научиться поехать без спотыкания? Ну и, в общем-то, получалось. Катился ровно, все больше обретая уверенность. Спокойная радость скольжения была похожа на мелодию танца, которая заменила песню про перелетных птиц. Кажется, называется «Кус сирени». Лодька улыбался и рассекал носом тонкий порог, собственного дыхания. Сперва никого он не обгонял. Его обгоняли редко, но, ощутив растущую уверенность, лодька поднажал и плавно обошел нескольких человек и впереди увидел девочку, примерно такого же возраста, что и он, лодька. Она ехала метрах в пяти от него, кажется, не очень уверенно ехала. На черном сукне, торочно мехом курточки, вздрагивали две тугие косы. Повыше колен суетливо мотался подол синей юбочки. Было заметно, что девчоночи чьи икры под серыми тугими ритузами сильно напряжены. Правой рукой она делала неровные отмашки, а левой прижимала к боку маленькие засунутые друг к дружку валенки. На ногах у девочки были коричневые высокие ботинки с коньками, похожими на лодки, но только поменьше. Коньки искрились, по светлым косам вблизи от фонарей тоже пробегали искорки. Лодька вдруг испугалась, что девочка ощутит его вцепившийся в косый взгляд и начал торопливо смотреть по сторонам, поэтому лишь у самых своих ног увидел на льду красную вязаную варежку с оттопыленным пальцем. Он тормознул, подхватил, глянул вперед. Никого, кто мог бы обронить варежку поблизости, не было, кроме девочки. она уезжала делая отмашки голой кистью руки и голыми же пальцами придерживая подмышкой валенки. Мало того, из бокового кармана курчики торчал красный язычок. Вторая. — Эй! — неуверенно крикнул вслед лодька. Девочка не услышала. — Знай! — махала правой рукой и страдательно оттолкалась коньками, изредка спотыкаясь на ровном льду. Лодька пустился следом. Увеличил как мог скорость, сократил расстояние метров до двух. — эй! Она не обернулась. Конечно, следовало крикнуть громче и не девочка, подожди!» Но слово «девочка» произносить вслух Лодько стеснялся. И в мужской школе номер двадцать пять, и в Герценской компании считалось, что одно это слово из словаря чересчур культурных и воспитанных деток. Вреди девчонки, а то и девки. А как говорил Бахрюков с прихлебателями, тошно даже вспоминать. Не кричать же, девка, стой! Эй, подожди! Но она думала, наверное, что это не ей. И слишком старалась сохранять равномерность движений. Это очередной раз не удалось. Девочка споткнулась, сбила скорость, и лодька сходу обогнал ее, а потом развернулся и поехал спиной вперед. Это получилось неожиданно ловко, даже с некоторой лихостью. Лодька за коньком по льду затормозил, и она затормозила, правда, без лихости. И оказались они в метре друг от друга, лицом к лицу. Кажется, девочка испугалась. Взметнула светлые, сильно загнутые ресницы, округлила рот. Лодька сразу сказал «Это твоя!» И потянул варежку. «Ой, да, спасибо!» — взяла варежку. Голыми длинными пальцами чуть улыбнулась, и она сморщила переносицу. Нос у него был загнут вверх, словно брал пример с ресниц, такой забавно курносый а на лбу также сильно загнутые светлые прядки. Они торчали из-под края вязаной шапочки серо-желтого цвета. Вернее, это был подшлемник. Раньше такие подшлемники надевались под зимние буденовки, но те остроконечные шлемы в армии исчезли еще в начале войны, и у любителей военной романтики, даже у мальчишка они теперь почти не встречались, а подшлемники по-прежнему были в ходу. — Удобная вещь можно натянуть полностью, тогда закрыты от холода уши, щеки, подбородок, а из тепло подворачивая вверх, получается обычная шапочка, такая, как на девочке. Все это лодька отметил про себя за секунду машинально, а главная мысль была, что делать дальше. Здравый смысл подсказывал, что следует буркнуть, больше не теряй пока, и ехать своим путем, наращивая дистанцию, а тогда случилось бы... — Ничего не случилось. — А зачем же на льду оказалась варежка похожая? Да, похожая на потерянное, зябшее маленькое сердце. — Сравнение, от которого можно покраснеть не хуже этой варежки, но ведь правда похожи Девочка вдруг сказала. — Я уже не первый раз теряю. Карман такие тесные. Она, слонив навык голову, старательно затолкала варежку за пазуху. — Ты похожа на революционерку с красным бантом. Чуть не сказал Лодька, но не решился и спросил дурацким взрослым тоном, «А зачем ты их прячешь? Холодно ведь с голыми руками!» Она воскликнула, словно он обрадовался. «Ни капельки! У меня руки всегда горячие!» Опять сморщила переносицу и объяснила с дурашливой сердитостью, «А свободными пальцами легче хвататься за воздух." «Во как!» — озадаченно отозвался Лодька. «А зачем за него хвататься -то? Чтобы не упасть, конечно!» — И помогает? — решился на вопрос Лодька. — Ох, не знаю, но ведь больше не за что. А катаюсь я плохо. Лодька решился на маленькую лезть. По-моему, нормально. — Нет, скверно. Со вздохом, — сказала девочка, — я еще не привыкла в ботинках. Мне их купили неделю назад, а раньше каталась на валенках, как ты. И она быстро глянула на Лодькины ноги, а потом скользнула по нему взглядом вверх до шапки. Словно вдруг спохватился. С какой стати я рассуждаю о своих делах? С незнакомым мальчишкой неизвестно, кто он такой. А Лодька тут же как бы глянул на себя ее глазами. В самом деле, кто такой и какой? Ну и что? Скорее всего, выглядит как нормальный семиклассник. Какая-нибудь шпана с бабарынки. Валенки, правда, расхлябанные, а все остальное вполне... Батничек, ладный такой, сшитый в талию, спасибо маминой знакомой Ирине Тимофеевны, И не военно-полевого цвета, а и синей бязи, к тому же с латунными морскими пуговицами от старого папиного кителя. И новые суконные ушанка, совсем не то воронье гнездо, что в прошлом году, а аккуратная такая, ухи ладно подвязаны макушки. Слова девочки, что еще недавно она ездил на коньках с валенками, пришли слотики по сердцу. Сразу как бы уравняли ее и его. И он признался с небрежной откровенностью, словно знакомый. А я никогда еще на ботинок не ездил. Все, денег не наскребем. Зато ты держишься на коньках, прочно, похвалила девочка. Похоже, что всерьез. Ох, уж же, спотыкаюсь, я на катке раньше мало бывал. Мы с ребятами чаще на лыжах, в лагу. страх какой. Я один раз попробовала съехать с горы. Больше меня никто не заставит. Там ведь за воздух цепляться бесполезно. И смеялась тихонько. А Лодька проговорил серьезно: Здесь тоже бесполезно, если одной рукой. Ну я же не могу двумя валенки же. А почему не сдала в гардероб? Там их просто так не берут, только вместе с одеждой, а мне сдавать нечего. Дурацкие правила, — сочувствовал Лодька. Сам он сроду не пользовался на катке гардероба. — Да, — кивнула девочка. Их объезжали из досады и оглядывались, с чего, мол, торчить на дороге. — Надо ехать, — покатился Лодька. — Ох, да. Тогда он, как бы прыгая на новую ступеньку, смелости предложил. Вот что, если хочешь, хватай за воздух двумя руками, а валенки дай мне. Да не бойся, я не сбегу с ними, чтобы завтра продать на толковочке. Она уже засмеялась, охотно так, будто ждала от мальчишки чего-то такого веселого, но заспорила. Тебе же неловко будет? Нормально будет, а ты, может, даже не за воздух, а за мой локоть, обеими руками. Вот решительно взял ее в валенки, а локоть оттопырил кренделем. «Ой!» — сказала девочка, но охватила сразу, без капризов. Они толкнулись вместе и поехали, стараясь, чтобы получалось в ногу, и ловко набрали скорость. А девочкины руки на локти были почти неощутимы, словно весу в ней, как в корзинке со стружками. Порог от их дыхания смешивался в одно облачко и улетал назад. Через четверть круга лодька осторожно спросил. «Ну и как?» Хорошо, гораздо лучше, чем воздух, коротко посмеялась девочка. Так знаешь что, что? Давай просто рука за руку, будет, наверное, удобней. Давай! Лайка стряхнул с правой ладони рукавицу и сунул в карман.